Глава 60. Ветра и клятвы. Я беспокоюсь о собратьях-правдоглядах. Из ящика 8.21. Второй изумруд. Буря не принадлежала Каладину. Ему принадлежали небеса и в определенной степени ветра. Великие бури — нечто иное, вроде страны, в которой он был гостем, посланником. Уважение сохранялось, но настоящей властью он не обладал. Сражаясь с убийцей в белом, Каладин путешествовал вместе с Великой Бурей, мчась на переднем крае буревой стены, словно лист на гребне волны. Этот метод, с Великой Бурей, ярящейся в полную силу у него под ногами, казался чересчур рискованным, чтобы брать с собой кого-то еще. К счастью... Во время путешествия в Тайлину они с шалана пробовали другие методы. Оказалось, он мог черпать силу из бури, если оставался в пределах сотни футов над буревыми тучами. И теперь он летел там с двумя мостовиками и избранным отрядом Элакара. Над ними ярко светило солнце, а внизу во всех направлениях простиралась грозная буря клубящиеся черно-синие тучи, озаренные вспышками молний, грохочущие, словно рассерженные тем, что грубка дерзких людишек едет верхом. Они сильно отстали от буревой стены и теперь не видели ее. Направляясь к Холинору, отряд должен был двигаться скорее на север, чем на запад, пересекая ничейные холмы в сторону северного Олеткара. В узорах клубящейся бури было нечто завораживающее, и Каладину пришлось сосредоточить внимание на своих подопечных. Их было шестеро, то есть всего в экспедицию отправилось девять человек, считая его самого, Скара и Дрехи. Король Элокар летел впереди. Прихватить с собой осколочную броню не получилось. Сплетения не действовали на доспехи. Король был в плотной одежде и странного вида стеклянной маски, которая служила преградой ветру. Наряд и маску предложила Шалан. Оказывается, такими штуками пользовались моряки. Следующим был Аделин. Затем двое солдат Шалан, неряшливые дезертиры, которых она подобрала словно раненых щенков, и горничная. Каладин не понимал, зачем взяли этих троих, но король настоял. Все, кроме шалан, были одеты так же, как и король, отчего девушка выглядела еще более странно. Она летела всего лишь в своей синей хаве, подколотой, чтобы не слишком сильно развивалась, и белых рейтузах. Бурисвет струился от кожи девушки, согревая и поддерживая ее. Ее волосы развивались неистовой темно-рыжей волной. Она летела, вытянув руки вперед, Закрыв глаза с улыбкой на лице, Каладину приходилось все время регулировать ее скорость, чтобы Шалан держалась вместе с остальными. Девушка не могла устоять перед тем, чтобы не ощутить ветер между пальцами свободной руки и не помахать пролетающим мимо спреном. «Как же она может вот так улыбаться?» — спросил себя Каладин. Во время совместного путешествия по ущельям он узнал ее тайны раны, которые она скрывала. И все же она могла каким-то образом попросту их игнорировать. У Каладина это не получалось. Даже когда он не пребывал в излишнем мрачном настроении, его обременяли обязанности или нужды людей, о которых он должен был заботиться. Ее беспечная радость пробуждала в нем желание показать, каково это летать по-настоящему. Она не могла пользоваться сплетениями, но сумела бы собственным телом придавать форму ветру и танцевать в воздухе. Каладин вынудил себя вернуться к происходящему, изгнав глупые мечты. Он прижал руки к телу, уменьшая поверхность, на которую воздействовал ветер. Это позволило перелететь к началу вереницы людей, чтобы по очереди обновить их буресвет. Он не пользовался буресветом для маневрирования. Хватало и ветра. Скар и Дрехи летели самостоятельно в футах в двадцати внизу, наблюдая на случай, если кто-то по какой-то причине упадет. Обновив плетение, Каладин вернулся в строй между Шалан и Элакаром. Король смотрел вперед сквозь маску, как будто не замечая поразительную бурю внизу. Девушка легла на спину и с блаженным видом уставилась в небо. Подол ее под юбки, трепетал на ветру. С Адалином совсем другая история. Он посмотрел на Каладина, потом закрыл глаза и стиснул зубы. По крайней мере, перестал молотить в воздухе руками и ногами каждый раз, когда менялся ветер. Они не говорили, все равно в шуме ветра звук их голосов должен был затеряться. Чутье подсказывала Каладину, что он, вероятно, может смягчить силу ветра в полете. Такой опыт уже был. Но некоторые способности нельзя воспроизводить намеренно. В конце концов, от бури внизу вспорхнула светящаяся линия. Вскоре она превратилась в ленту из света и подлетела к Каладину. «Только что миновали реку ветробегунью», — доложила Сил. Он воспринимал ее слова не как последовательность звуков, но как ментальные отпечатки. «Значит, Холинор, уже близко». «Ей определенно нравится небо», — заметила Сил, взглянув на Шалан. «Прирожденная Летунья. Она почти похожа на Спрена и от меня это высокая похвала». Он вздохнул и отказался смотреть на Шалан. «Да ладно тебе!» — Сил метнулась на другую сторону от него. Ты должен быть с людьми ради собственного счастья. Я знаю, что это так. У меня есть мои мостовики, пробормотал он. Слова унес ветер, но Каладин знал, что сил услышит, как он услышал ее. Сам знаешь, это не одно и то же. Она взяла горничную в разведывательную миссию. Не способна неделю прожить без того, чтобы кто-то не укладывал ей волосы. «Думаешь, такое может меня заинтересовать?» «Думаю», — уточнила Сил. Она приняла облик миниатюрной девушки в девчоночьем платье, которое летело впереди него. «Я знаю! Даже не рассчитывай, что твои вороватые взгляды ускользнули от моего внимания». Она ухмыльнулась. «Пора остановиться, чтобы не проскочить мимо Холлинора, сменил тему Каладин. Ступая, предупреди Скары и Дрехи». Каладин занялся своими подопечными по очереди, замедляя плетение вперед половинным плетением вверх. У плетений был странный эффект, который сводил на нет попытки Сигзила описать их с помощью научной терминологии. Все его подсчеты говорили, что человек, будучи сплетенным, находится под влиянием как земли, так и плетения. Но на самом деле все было иначе. Стоило применить кому-нибудь основное плетение, и его тело совершенно забывало о притяжении земли. Он летел в том направлении, какое указал заклинатель потоков. Неполные плетения основаны на том, что часть человеческого веса забывала о земле, хотя остальное по-прежнему тянулось вниз. Потому половинное плетение, обращенное кверху, заставляло человека зависать между небом и землей расположил группы так чтобы можно было переговорить с королем адалином и шалан его мостовики и прислужники шалан зависли на некотором расстоянии даже новые объяснения сигзила не помогали понять что именно сделал каладин он каким то образом создал канал вокруг группы словно в реке течение которое увлекало их за собой позволяя держаться рядом это действительно красиво — воскликнула Шалан, обозревая бурю, которая покрывала все, кроме верхушек каких-то очень далеких гор слева от них. Наверное, это были горы Солнца Творца. Как смешивание красок, если бы темная краска могла каким-то образом порождать новые цвета и свет внутри своих завихрений. — Главное, чтобы я смотрел на нее издалека, — проворчал Аделин. Он держал Каладина за руку, чтобы не отлететь в сторону. «Мы близко к Холинару», — сообщил Каладин. «И это хорошо, поскольку приближаемся к хвосту бури, и вскоре я потеряю доступ к ее буресвету». «А вот я», — проговорила Шалан, глядя вниз, — «потеряю ботинки». «Ботинки?» — переспросил Адалин. «Я там потерял свой обед. Представляю себе, как что-то соскальзывает и падает туда». — прошептала Шалан. — Исчезает. Навсегда. Она посмотрела на Каладина. — Никаких острот по поводу отсутствующих ботинок? — Ничего смешного в голову не пришло. Он помедлил. — Впрочем, тебя это никогда не останавливало. Шалан ухмыльнулась. — Мостовик, а ты когда-нибудь думал о том, что плохое искусство приносит миру больше пользы, чем хорошее? Начинающие художники тратят огромное количество времени на плохие учебные работы. И даже когда художник становится мастером, некоторые картины у него попросту не получаются, а другие кажутся неправильными, пока не нанесен последний штрих. Плохое искусство всегда дает много опыта, ибо твои ошибки важнее успехов. Кроме того, удачные работы обычно пробуждают в людях одинаковые чувства. В большинстве своем... Хорошие произведения одинаково хороши. Но каждое плохое творение плохо оригинальным неповторимым образом. Поэтому я рада, что у нас есть плохое искусство и уверена, что всемогущий с этим согласен. «Шалан, все это, чтобы оправдать твое чувство юмора», произнес удивленный Адалин. «Мое чувство юмора? Нет, я просто пытаюсь оправдать творение капитана Каладина». Не обращая на нее внимания, Каладин глядел на восток, прищурив глаза. Тучи позади них светлели от непроницаемой мрачной черноты и серости до более мягких оттенков, цвета утренней каши, которую готовил камень. Буря приближалась к завершению. Стихия, которая прибыла с помпой, оканчивалась продолжительным вздохом. Шквалы уступали место спокойному дождю дрейхискар Скар! позвал Каладин. «Удерживайте всех в воздухе. Я собираюсь вниз, на разведку». Двое отсалютовали ему, и Кэл упал сквозь тучи, которые изнутри выглядели как грязный туман. Каладин вылетел из них, покрытый инием, и статуи ослабевающего дождя начали хлестать его. Наверху тихонько ракотал гром. Сквозь тучи... Просачивалось достаточно света, чтобы он смог обозреть ландшафт. Действительно, город был близко и выглядел величественно. Но он вынудил себя поискать врагов, прежде чем восхищаться пейзажем. Отметил широкую равнину перед городом. Поле боя, очищенное от деревьев и больших валунов, которые могли бы послужить прикрытием вторгшейся армии. Оно оказалось пустым, что не было неожиданностью. Вопрос заключался в том, кому принадлежала власть в городе, приносящим пустоту или людям. Он осторожно снизился. Вокруг сияла россыпь буресветных огней от клеток, которые оставили снаружи, чтобы буря зарядила самосветы. И да, над сторожевыми постами взвились алитийские флаги. Это означало, что самая тяжелая часть бури миновала. Халадин вздохнул с облегчением. Холлинар не пал, хотя, если донесения верны, враги захватили все окрестные города. Он присмотрелся и заметил, что противник возводит буревые убежища на поле боя, бункеры, из которых они могли предотвратить пополнение запасов в Холлинаре. Пока что они представляли собой просто фундаменты из карпича и раствора. В периоды между бурями Их, скорее всего, охраняли и строили большие отряды вражеских сил. Каладин наконец-то позволил себе поглазеть на Холлинар. Он знал, что сделает это. Чувство было неизбежным, как начинающийся зевок. Его нельзя надолго сдержать. Сперва оцени местность на предмет опасности. Разберись, что где. Потом можно и вытаращить глаза. Буря-свидетельница, город был прекрасен. Однажды Каладин уже пролетал над ним в полусне, когда увидел буря отца. Это не произвело на него такого впечатления, как сейчас, когда он парил над огромной столицей. Хэл видел настоящие города. Военные лагеря в совокупности, похоже, превосходили Холлинар размером, так что изумил его не масштаб, но разнообразие. Он привык. Практичным бункером, а не каменным зданием самых разных форм с непохожими крышами. Отличительной чертой Холлинера, конечно же, были ветролезвия, любопытные скальные образования, которые поднимались из камня, будто плавники какого-то гигантского существа, большей частью скрытого под поверхностью. Изогнутые скалы покрывали пласты красного, белого и оранжевого цвета, темные и блестящие от дождя. Он лишь теперь понял, что городские стены отчасти построены на вершинах наружных ветролезвий. Ну да, нижние участки стен буквально выросли из земли, и люди выстроили на них укрепления, выровняв вершины и заполнив пространство между изгибами. В северной части города возвышался дворцовый комплекс, высокий и горделивый, словно вопреки бурям. Дворец был сам по себе как маленький город с яркими колоннами, ротондами и башенками. И что-то с ним было очень-очень не в порядке. Над дворцом нависла туча, сгусток тьмы, который с первого взгляда казался игрой света и тени. Ощущение неправильности усиливалось вокруг некой части с восточной стороны города. Эту плоскую приподнятую площадь застроили небольшими зданиями. Дворцовый монастырь. Платформа Клятвенных врат. Каладин прищурился, потом снова кинул плетение в небо и прошел сквозь тучи. Наверное, он слишком зазевался. Не нужно, чтобы люди начали говорить о светящемся человеке в небе. И все же этот город. В сердце Каладина до сих пор жил деревенский мальчик, который мечтал увидеть мир. Обратила внимание на тьму вокруг дворца, спросил Каладин сил. Ага, прошептала она, что-то очень нехорошее. Каладин появился из туч и увидел, что его отряд снесло ветром к западу. Он направил себя в их сторону и впервые заметил, что его буресвет больше не обновляется бурей. Дрейх и Скар заметно расслабились, когда увидели его. «Кэл», — начал Скар, знаю. «У нас осталось мало времени. Ваше Величество! Город прямо под нами, и наши силы по-прежнему контролируют стены. Паршенди строят буревые бункеры и осаждают район, хотя основная часть их армии, вероятно, отступила в близлежащие города в ожидании бури». «Город выстоял!» — воскликнул Элокар. «Отлично! Капитан, опустите нас!» «Ваше Величество! Если мы просто упадем с неба...» «Вражеские разведчики точно увидят, как мы входим». «Ну и что?» — удивился король. «Нужда в уловках возникла из-за опасений, что нам, вероятно, придется проникать в город тайком. Если наши силы все еще его удерживают, мы можем открыто направиться ко дворцу, принять командование и запустить клятвенные врата». Калодин поколебался. «Ваше Величество, с дворцом что-то не так». Он выглядит темным, и сил это тоже увидела. Я советую проявить осторожность. «Там внутри мои жена и ребенок», — заявил Элокар. и может угрожать опасность». «Шесть лет войны ты не очень-то о них тревожился», — подумал Каладин. «Давайте все равно спустимся», — решил король. «Нам надо как можно скорее добраться до клятвенных врат». Он умолк, перевел взгляд с Каладина на Шалан, а потом на Адалина. — Или нет? — Советую проявить осторожность, — повторил Каладин. — Ваше Величество, мостовик не из тех, кто беспокоится по пустякам, — напомнил Адалин. — Мы не знаем, что происходит в городе и что там случилось после донесений о хаосе и бунтах. — Осторожность, на мой взгляд, не помешает. — Ладно, — уступил Элокар. «Потому я и взял с собой светоплетельщицу». «Светлость, что вы думаете?» «Давайте приземлимся за пределами города», — предложила Шалан. «Достаточно далеко, чтобы сияние бури света нас не выдало. Можем использовать иллюзии, чтобы проникнуть внутрь и выяснить, что происходит, не раскрывая себя». «Хорошо», — согласился Элокар с резким кивком. «Капитан, делаем, как она предлагает».